Глава 5. Секрет длянаухих. Жизнь лагеря в Анакине шла своим чередом. Наше сверкающее белезное судно, у входа в бухту, стало как бы частицей острова, твёрдым ориентиром вроде птичек базаров у побережья. Ещё ни один корабль не задерживался так долго у берегов Пасхи, разве что те, которые, напоровшись на скалы, легли на дно, укрытые от пасата многосаженной толщей воды. Когда ветер с моря слишком уж сильно трепал брезент палаток, стюарт спешил на корабль за дополнительным запасом продовольствия, потому что в такую погоду капитан иногда гудел сиреной и сообщал по радио, что вынужден уйти. Он вёл судно вдоль побережья и укрывался за мысом под скалами у подножья Ранарараку, где мы бросили якорь в первый раз. День 2. Залив у лагеря пустовал. Смотришь на хорошо знакомую картину, а в ней чего-то недостаёт.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 И зелёные палатки на жёлтой траве, и жёлтый песке, подупирающимися в горизонт голубым небосводом. И сразу чувствуешь себя дома. Конец трудовому дню, прибой зовёт искупаться, и стюарт колотитского рода предлагая отведать вкусный обед. После обеда мы располагались кучками на траве и беседовали в сиянии звёзд или яркой луны. Кто-то сидел в палатке, кают-компании, при фонаре читал, писал или заводил путефон. Кто-то седлал коня и уносился вскачь через гребень пригорка. Сойдя на сушу, мареки стали завязатыми ковбоями. Второй штурман играл роль штальмейстера, и площадка древнего светильща у палаток напоминала цирковой манеж. Кони ржали и дыбились, ребята собирались в гости в деревню Хангароа. Нетерпеливый юнга решился сократить путь, махнул через осыпь и сломал руку. Пришлось врачу заняться им.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 Все, кто только мог ходить, спешили принарядиться и торжественно шагали вверх по косогору к церкви, когда звонарь Осиев принимался раскачивать колокол. Но в один прекрасный день судьба всё-таки свела нас с учителем. Губернатор несколько раз спрашивал нас, нельзя ли школьникам пройти вокруг острова на нашем экспедиционном судне. Это будет для них такое событие,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 Главная палуба отлично подходила для такого случая. Высокие наклоны фальшборт служил вполне надёжным ограждением. До нас ещё заверили, что здешние ребятишки плавают как рыбы, мол они бултыхаются в заливе уже задолго до того, как пойдут в школу. Ранним погожим утром мы бросили якорь у деревни Хангаро и 115 школьников были доставлены на борт. Они составляли 1/8 часть всего населения острова. сопровождали детей учитель, деревенский врач со своим помощником, помощник губернатора, три монахини да ещё семеро взрослых пасхальцев. Губернатор и патор Себастьян остались дома. На палубе царил шум и гам, дети пели и ликовали. Шла драка за место на самом носу, каждому хотелось видеть, как Фортштевинь будет рассекать волны. Но когда якорь гремя цепью пошёл вверх и в скалах отдались прощальные звуки сирены,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 После этого он, шатаясь, побрёл к люку и улёгся среди ребятишек, на которых вдруг напала сонливость. И вот уже они по всей палубе лежат, будто узлы с бельём. А если кто-нибудь подходит к фальшборту, то вовсе не затем, чтобы полюбоваться красотами родного края. Лишь один из наших гостей, учитель, держался молодцом. С той самой минуты, как он плечистый да родный ступил на палубу, он всё время двигался. Мы услышали от него, что ему доводилось быть в море во всякую погоду, и никогда он не испытывал морской болезни. Волосами цвета воронова крыла и чистыми, сверкающими глазами учитель напоминал своего деятельного друга, деревенского врача. И оказалось, что он также увлечён политикой. Пасхальцы считаются чилийскими гражданами, но не обладают соответствующими правами, пока не попадут с военным кораблём в Вальпараисо и не поселятся в Чили.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 И опять пришлось учителю вмешаться, волочить по зеленевших, судорожно хватающих воздух мальчишек и девчонок к люку, чтобы они снова могли принять горизонтальное положение. До самой Анакенской бухты наши юные пассажиры пребывали в унынии, зато там судно вновь огласилось песнями и весёлым гомоном, а матросы принялись драить палубу, которая очень напоминала скалу под вороньим гнездом. Судно Заняла своё обычное место возле лагеря, и ребятишек свезли на берег. Показали им палаточный городок на месте древней обители Хотуматуа. Потом взрослые повели всю араву к святилищу, и они устроились полдничить на траве под стеной. С другого конца острова прибыли верхом на помощи ещё взрослые. На раскалённых камнях в яме и жарили на полинезийский лад 6 ягнят. Близился вечер. Вокруг очага остались одни обглоданные кости.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 Море вело себя спокойно, был ровный длинный накат. Катер, как обычно, стоял у большого плата, с которого дети принаровились прыгать в воду. С первой группой вернулись на судно механики, чтобы пустить машину, а катер снова пошёл к плату. Учитель отобрал на берегу вторую группу, её отвезли на вёслах на большой плот, и кое кто воспользовался случаем ещё раз искупаться напоследок, плывя рядом.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 И мгновенно наполнился водой. На поверхности остались только корма и множество плавающих голов. Судно тотчас спустили шлюпку, я вместе с судовым врачом отчалил от берега на плотике. Все остальные побежали к мысу, от которого до места катастрофы было всего 70-80 м. Отчаянно работая вёслами, я повернул голову и увидел, что кто-то из детей плывёт к мысу, но большинство барахтались в воде вокруг ахтерштевня.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 На нём почти не оставалось места, когда капитан и плотник подтащили могучую тушу учителя. Потребовалось несколько человек, чтобы втолкнуть его на плотик, а тут ещё за этот борт уцепились трое из приплывших с берега островитян, и су дёнышко угрожающе накренилось. Я прикрикнул на них, они соскочили обратно, при этом двое ухватились за меня до да так крепко, что несколько раз окунули, и пришлось мне нырнуть, чтобы вырваться. Около плотика собрались уже все бывшие на берегу моряки. помощник деревенского врача и 5-6 пасхальцев. Вместе они принялись толкать плотик к мысу, и наш врач, со всех сторон стиснутый ребятишками, лихорадочно работал вёслами. Мы с капитаном продолжили плавать среди всякого брахла, проверяя, не прозевали ли кого-нибудь, и к нам подоспели ещё трое пасхальцев. Вода была идеально прозрачна, и ныряя, я видел на песке на глубине 8 м кучу одежды и ботинок. Вдруг Я с ужасом заметил на дне что-то похожее на куклу. Оттолкнувшись ногами, я пошёл вниз, ближе, ближе. Кукла росла у меня на глазах, но я далеко не первоклассный пловец, к тому же было израсходовано немало сил. На глубине 7 м я окончательно выдохся, пришлось поспешно возвращаться к поверхности, как не горько было сдаваться так близко от драгоценной цели.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 Метались люди с керосиновыми фонарями, подносили шерстяные одеяла и одежду. В лагере Иван открыла все палатки и разносила большим и маленьким горячее. Из деревни Ванакину чередой потянулись садники, в мраке мелькало множество фигур. В жизни не забуду эту страшную ночь. Жуть пропитала воздух над Анакинской долины. Её углубляла серая бесцветная радуга, мрачно повисшая в чёрном небе над пригорком, за которым показалась луна.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 Когда начал сказываться ночной холодок по Схальце, приняли собирать свои узлы, усаживаясь в деревянные сёдла, и по двое, по трое разъезжались. Анакинская долина быстро опустела по мере того, как всадники исчезали во мраке, увозя детей. И только два школьника с сильным расстройством желудка остались в лагере со своими родичами. Последними с пляжа пришли восемь человек с носилками, на которых лежало тело учителя Серая дуга на чёрном небе траурной каймой обрамляла восемь фонарей, мелькающих будто искры в ночи. Деревенский врач подошёл и, глядя на меня спокойными чёрными глазами, произнёс: "Остров потерял хорошего человека, синьор. Он погиб на посту. Его последние слова были: "Каукай поки, работайте ногами, мальчики". После этого я увидел деревенского врача уже в маленькой церкви патера Себастьяна. Склонив голову, он недвижно стоял у тела своего друга. Двух погибших детей придали земле наканоне. Обряд был простым и красивым. Гроб накрыли пальмовыми листьями. Вся деревня шла в траурном шествии, из звучала тихая песня о покойных, отправившихся на небеса. Патер Себастьян произнёс над прахом учителя короткую, но проникновенную речь. Ты "Любил своих учеников", сказал он в заключении. "Дай Бог вам встретиться опять". Когда тело учителя исчезло в могиле, мы услышали тихий голос деревенского врача: "Работайте ногами, мальчики. Работайте ногами". По Схальце как-то очень быстро преодолели завенею трагический случай. Родные сразу принялись резать скот и согласно обычаю устроили роскошные поминки. Даже к нам, в Анакино, навезли целые горы мяса. Но, пожалуй, больше всех нас удивило, когда мы управились с уборкой в палатках, полная сохранность всех вещей. 200 лет о пасхальцах писали, как об отъявленных ворах, которые тащат всё, что попадётся под руку. В ту тёмную безлунную ночь никто за ними не следил. Они свободно входили и выходили из палаток, где лежало на виду наше имущество. Мы приготовились к тому, что нас обчистят.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 Я никогда не забуду этих слов. И как я силился их понять, и как меня ещё раз вдруг осенило, какого я человека встретил на Пасхе, быть может, самого большого, какого когда-либо знал. Патер Себастьян чрезвычайно серьёзно относился к своему вероучению. Для него оно не сводилось к воскресным наставлениям сам вона. Он был искренен, когда поучал других. Наш разговор на том кончился, и мы молча вернулись в деревню. А несколько дней спустя мы опять с-виделись. Я велел на время приостановить работы, хотя по Схальце не одобряли такой шаг. Солнце зашло и снова взошло. Вчера есть вчера, сегодня сегодня. Сегодня пора работать, чтобы получить ещё паёк, ещё деньги, ещё товары. Проезжая через деревню на джипе, мы увидели, что бургомистр сидит на крыльце и ревностно вырезает из большой болванки птицы-человека. Он окликнул нас.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 Однако с таким же успехом он мог быть учёным монахом со средневековой картины, бюстом древнеримского философа, портретом мудреца с древнегреческой вазы или шумерской фрески. И хотя казалось, что он живёт уже не одну тысячу лет, голубые глаза его с морщинками, в которых притаилась улыбка, искрились жизнерадостностью и молодой энергией. Сегодня он испытывал особый подъём, что-то его будоражило.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 Патор Себастьян тоже включил это предание в свою книгу. Теперь он сам пересказал его мне и кончил просьбой, чтобы я распорядился произвести раскопки в Орву. Я верю в предание, сказал он. Мне известно, что наука настаивает на естественном происхождении рва, но ведь и учёные могут ошибаться. Я хорошо знаю Паскальцев. Слишком жизненно, ярко звучит сказание о Орве, чтобы быть выдумкой. В памяти современных пасхальцев история Орва длиннаухий стоит в ряду самых древних событий. Она берёт своё начало там, где кончился марш истуканов в голубой дымке прошлого, о речи идёт о катастрофе, которая оборвала золотой век острова Пасхи. Два народа в разное время приплыли на этот остров и жили они бок о бок. Людей одного племени отличала странная внешность. Мужчины и женщины вдевали грузики в мочки ушей и растягивали их до самых плеч. Поэтому первый народ называли Ханау Эпе длинноухие, а второго Ханау Момока короткоухие. Длинноухие были людьми энергичными, они неустанно трудились и заставляли короткоухих тоже строить стены и выдружать статуи. А это вызывало недовольство и зависть вынужденных помощников. Наконец, для наухи вздумали очистить остров от камня, чтобы можно было возделывать землю. Начали с плата пойки в восточной части острова, и короткоухим приходилось носить камни к обрыву и сбрасывать в море. Вот почему сегодня на лугах пойки нет ни одного камня, хотя весь остальной остров усеян чёрными и красными осыпями и крупными глыбами лавы. Но тут короткоухие не выдержали. Им надоело носить камни для длинноухих, и они поднялись на войну. Длинноухие со всех концов острова бежали на восток, на расчищенный полуостров в пойке. Под начальством своего предводителя Ико они прорыли двухкилометровый ров, который отделил плато от остальной части острова, и набросали в ров множество брёвен и сучьев, чтобы в любую минуту можно было зажечь огромный костёр, если засевшие на равнине внизу короткоухие пытается штурмовать склон, ведущий на плато. Полуостров обрывается в море крутыми стенами 200-метровой высоты, и длинаухии чувствовали себя в полной безопасности. Но один из них был женат на женщине из племени короткоухих по имени Мокапингеи, и она оказалась вместе с мужем на пойке. Эта женщина была изменницей. Она сговорилась с сождающими, обещала подать им сигнал Когда короткоухий увидит её заплетением корзины, пусть прокрадутся мимо неё. А в горчично-жёлтой стене вокруг него проступал широкий красно-чёрный слой. Древесный уголь изолан. Здесь некогда пылал огромный костёр, и Карл объяснил, что пламя было очень жарким, или же костёр горел долго, отчего зала такая красная. Раньше, чем он успел что-нибудь добавить, я уже бежал к склону к следующей яме.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 И он побежал в развивающейся сутане от одной ямы к другой, рассматривая красную залу. Старый патриарх сиял как солнце. И когда мы под вечер покатили мимо чёпорных истуканов Ранарараку и Анакину, где нас ждал плотный обед, Патер широко улыбался, радуясь нашей победе и предвкушая славную трапезу с добрым датским пивом в банках. Надо было хорошенько подкрепиться. Завтра предстоял волнующий день.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 Люди врубились в камень и создали оборонительный ров правильного сечения, глубиной 4 м, шириной 12 м и больше 2 км в длину. Это было титаническое сооружение. В зале они нашли камни для прощей и каменные орудия. Щебень и песок из рва пошли на вал вдоль верхнего края, причём их, судя по виду пластов, переносили в больших корзинах. Итак, мы убедились, что ров и ко Великолепно задуманное оборонительное сооружение. В глубокой канаве вдоль всего склона много лет назад люди сложили топливо и зажгли огромный костёр. Настал наш черёд девицы, а по Схальце всё это давно знали. Из поколения в поколение передавалось, что занесённая впадина след защитного рва ико и место гибели для наухих. Современному археологу не трудно датировать древесный уголь из древнего костра.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 Из сырцового кирпича в одном из заброшенных пещерных поселений Нью-Мексико у развалин обители первого инки на острове Солнца на озере Титикака. И вот теперь я решил переночевать в древней каменной ломне Ранарараку. Не потому, что я суеверен и рассчитывал узнать секреты для наухих от их духов, а потому что люблю необычные ощущения. Я карабкался вверх с полки на полку через лежащих из палеонов Пока среди всех этих фигур не нашёл площадку, с которой перенесли готовые изваяния. Опустевшая колыбель напоминала театральный балкон с навившим потолком. Отсюда открывался великолепный вид, и дождь мне был не страшен. Впрочем, пока что стояла чудесная погода. Солнце готовилось уйти за крутую стену вулкана Рано Као, который вырисовывался силуэтом в другом конце острова, и красные, пурпурные, фиолетовые облака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 Обеспеченные в саднице наполняли вечерний воздух звонким смехом и песнями. Но когда солнце потянуло с востока ночной мрак, словно тёмные желюзи, и одинокий гость горы стал укладываться спать, девушки вдруг примолкли и чем-то испуганные понеслись галопом к пастушьему домику около бухты. Незадолго перед этим туда прошёл пастух. Я видел, как он останавливается на ходу, чтобы пожечь траву. Давно уже стояла засуха. Дожди шли очень редко, и трава пожухла. Нужно было её спалить, чтобы могла вырасти свежая зелёная трава. Подкуды было светло, я видел только серую пелену дыма, будто туман над степью. Но вот спустилась ночь, и дым исчез в мраке. Дым, но не огонь. Чем темнее, тем ярче светились язычки пламени. Казалось, тысячи красных костров вспыхивают в чёрной ночи. Морской бриз нес с колодок, я застегнул спальный мешок до самого подбородка, вслушиваясь в ночную тишину и вдыхая необычную атмосферу мастерской для наухих. На своём балконе я чувствовал себя совсем как в театре. Для науки давали испалинский спектакль. Силуэт окружавших меня великанов были будто чёрные кулисы на фоне переливающегося звёздными блёстками тёмно-синего занавеса. А ниже их простиралась глухая степь, где вспыхивали всё новые языки пламени. И вот уже кажется, что тысячи незримых, короткоухих крадутся с факелами в ночи, готовя штурмовать Каменоломню. Снова время перестало существовать, словно всегда было так. Ночь, звёзды и люди, играющие с огнём. С этой картины перед глазами я задремал, но тут меня заставил вздрогнуть неожиданный шорох. Кто-то тихонько полз по сухой траве. Кто бы это мог быть? Островетянин, задумавший истощить что-нибудь из моих вещей, вдруг что-то прошуршало у самой моей головы, я повернулся на живот и зажёг фонарь. Ни души. Лампочка мигнула, белый накал сменился красным тлением. Чёрт бы побрал эти осыревшие сухие элементы. В тусклом свете фонаря я едва различал каменного богатыря с верхнего яруса, который перекрывал часть моего балкона. Судя по всему, он сломал себе шею, когда его спускали вниз. Да ещё и с травы на соседнем карнизе, отбрасывая причудливые тени, торчали два здоровенных носа. Небо заволокло тучи, начал накрапывать дождь, но меня он достать не мог. Я выключил фонарик и попытался уснуть, но шуршание усиливалось. Хорошая встряска заставила фонарик светить и поярче, и я увидел коричневого таракана величиной с большой палец. Я отыскал ощупью угловатое рубило, каких в мастерской валялось множество, и уже хотел расправиться с чудовищем, когда заметил подле него второго таракана, третьего, четвёртого. Таких громадных тараканов я ещё не встречал на острове Пасхи. Посветил кругом и убедился, что со всех сторон окружён этими жирными бестиями. Они сидели гроздями на стенке рядом со мной, над моей головой. А несколько штук забрались на спальный мешок, и тараща глупые круглые глаза, шевелили длинными усиками. Отвратительное зрелище. Но когда я погасил фонарик, стало ещё хуже, потому что тараканы сразу закопашились. Один из них, посмелее, даже ущипнул меня за ухо. Снаружи лил дождь. Взяв рубило, я прижёг самых здоровенных, потом сбросил тех, которые влезли на спальный мешок. Опять фонарь отказал, а когда мне удалось что-то из него выжечь, кругом было столько же тараканов, сколько до расправы. Несколько бести пожирали убитых собратьев, сущие каннибалы. Внезапно я увидел глядящие на меня в упор страшные глаза и разинутую беззубую пасть. Прямо кошмар какой-то. Уродливая рожа оказалась высеченным в камне изображением грозного духа Маки-Маки. Днём я его не заметил, Теперь же тени в бороздах выявили его рельефность. В слабом свете фонаря гротескный лик отчётливо вырисовывался на стене у самой моей головы. Я прикончил рубилом ещё несколько тараканов, но в конце концов сдался на милость превосходящих сил противника. Не то пришлось бы мне всю ночь заниматься убийством. Ещё мальчишкой в бойскаутах запомнил я мудрое изречение: "Все животные красивы, если хорошенько присмотреться". Я уставился прямо в блестящие шоколадного цвета пустые глаза шестиногого гостя, потом укрылся с головой, чтобы поскорее уснуть. Но жёсткое ложе дало мне срок кое о чём ещё поразмыслить. Думал я о том, до чего же эта порода твёрдая. Не в том смысле, что лежать жёстко, а в том, что рубить трудно. Снова взяв рубило, я изо всех сил встукнул им по скале.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 непостижимо. Что-то фантастическое было во всей этой изозее длинноухих, и давняя мысль с новой силой владела мной, почему бы не провести опыт. Рубила лежат там, где их бросили ваятели, а в деревне до сих пор живут потомки последнего из длинноухих. Ни что не мешает хоть завтра возобновить работы в каменоломне. Факельное шествие канибалов в степи прекратилось. Но рой крохотных каннибалов на карнизе среди великанов продолжал пировать остатками сородичей, павших от рубила длинноухих. И под непрерывный шелест и шорох я погрузился в беспрежнное, вневременное море сна. Гиляф среди копошащихся каннибалов, карлик среди грезящих богатырей под распростёршимся над горой необъятным звёздным небом. А на утро солнце опять позолотило равнину, и только множество крылышек Да, скорченных ножек, говорила мне, что нашествие тараканов не было сном. Я седлал лошадь и поскакал по древней заросшей дороге в деревню. Лицо патро Себастьяна осветило задорной улыбкой, когда я рассказал ему, где провёл ночь и что задумал. Он сразу одобрил мою мысль, просил только выбрать укромный уголок, чтобы не нарушать привычной картины вид на ранараракус равнины. Однако мне для работы были нужны не первые попавшиеся люди. Я знал, что патр Себастьян лучше всех изучил родовые связи Пасхальцев. Он даже опубликовал работу о местных генеалогиях. И я сказал ему, что ищу потомков последнего Длинаухова. "Теперь осталось только одна семья, которая происходит по прямой линии от Оророины", ответил патр Себастьян. "Они выбрали для себя родовое имя Адам". Когда в прошлом веке по Схальцу крестили, по-местному это звучит Атан. Да ведь ты знаешь старшего из братьев, Атан это Педро Атан, бургомистр. Бургомистр? Я был поражён и невольно улыбнулся. Конечно, есть в нём шутовство, но он далеко не глуп, да к тому же добрый человек, заверил меня Патер. Но ведь он совсем не похож на коренного пасхальца. возразился я эти тонкие губы узкий нос светлая кожа он чистокровный сказал старик из всего наследия острова мы сегодня можем поручиться за чистокровность только у 80-90 человек к тому же он настоящий для наухи по отцу я живо вскочил на коня и поскакал вдоль глинистой улочки к ограде за которой среди кустов и деревьев укрылся белый домик бургомистра Педра Атан был занят работой, вырезал набор чудесных шахматных фигур, которые изображали птиц и человеков, статуи и другие пасхальные мотивы. "Это для тебя, синьор", он гордо показал на свои шедевры. "Ты художник, Дон Педра Бургомистр", сказал я. "Да, лучший на всём острове", тут же последовал самоуверенный ответ. "Правда, что ты ещё и для науки". "Да, синьор". жёстко произнёс бургомистр. Он вскочил и вытянулся в струнку, будто солдат на поверке. Ядлиннаухий, настоящий длиннаухий, горжусь этим, он ударил себя в грудь. Кто сделал большие статуи? Длиннаухий, сеньор, последовал уверенный ответ. А некоторые посхальцы говорили мне, что короткоухий. Это ложь. Они хотят присвоить себе честь, которую заслужили мои предки.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 Я тут же навестил губернатора и попросил на время освободить Пьядратана от обязанности бургомистра. Ему было разрешено вместе с родственниками отправиться на Ранарараку, чтобы вытесать изваяние. Меня попросили, чтобы я за день до начала работ приготовил угощение для длинноухих. Раз я заказал статую, мне полагалось кормить работников, таков древний обычай. Кончился день, наступил вечер, а за едой всё никто не шёл. Один за другим обитатели лагеря стали укладываться спать, раньше всех Иван Саннет. В крайней палатке около поверженного широкоплечего великана и начали гаснуть фонари. Только Гонсало, Карт и я продолжали писать в столовой. Вдруг послышалось странное тихое пение, громче, громче пели где-то в нашем лагере, а вот к пению присоединился ровный, глухой стук. Чем-то древним, необычным веяло от этой музыки. Гонсалов стал, явно шеломлённый. Карл вытряс глаза и сам я слушал, как заворожённый. Ничего подобного я не слыхал. Сколько путешествовал в Полинезии. Мы вышли из палатки в ночной мрак. Тут и наш кинооператор появился, одет и в пижаму, в палатках загорелись огни. В слабом свете, который пробивался наружу из столовой, мы различили посреди площадки между палатками сидящих людей, которые колотили по земле затейливо. арноментированными пальцами, вёслами и рубилами. На голове у каждого был убор из листьев, словно венцы из перьев, а две фигурки с края были в больших бумажных масках, изображающих птицу-человека с громадными глазами и клювом. Они кланялись и кивали, остальные пели, покачиваясь и отбивали такт. Но больше, чем это зрелище, нас очаровала мелодия, будто привет из мира, канувшего в лету. Особенно своеобразно даже не описать звучал среди низких морских голосов чей-то гротескный пронзительный голос, который подчёркивал необычность этого за могильным хора. Приглядевшись, я рассмотрел, что он принадлежит тощей седой старухе. Они продолжали сосредоточенно петь, пока кто-то из наших не вышел из палатки с фонарём в руках. В тотчас пение смокло, они забормотали: "Нет!" и закрыли лица. Когда фонарь исчез, пение возобновилось. начал запевала, за ним поочерёдно вступились остальные, последней старуха. Я словно унёсся далеко от Полинезии. Что-то похожее доводилось мне слышать среди индейцев Пуэбло в Нью-Мексико, и все наши археологи подтвердили моё впечатление. Как только песня кончилась, я вынес блюдо с сосисками, заранее приготовленное стюардом. Исполнители встали и, взяв блюдо, скрылись в амраке. Мы увидели, что птицы-человеков изображали дети. Через некоторое время вернулся с пустым блюдом бургомистр, чрезвычайно серьёзный, с венком из папоротника. Я обратился к нему с шуткой, смеясь, похвалил редкостный спектакль, но бургомистр даже не улыбнулся. "Это очень старинный обряд, древняя песенка мнётёсов", объяснил он. "Они обращались к своему главному богу Атуа, просили, чтобы им сопутствовала удача в предстоящей работе".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 Затем весь отряд, большие и маленькие, покинул со своим снаряжением культовую площадку. Они отправились в одну из пещер Хотуматоа, чтобы там переночевать. На другое утро мы поднялись в Каминоломньо Ранарараку. Здесь мы застали бургомистра и ещё пятерых для наухих. Придя задолго до нас, они собирали древние рубила. Сотни таких рубил, напоминающих огромный клык с конусовидным острьём, лежали на полках и по всему склону.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 Кроме того, каждый поставил возле себя наполненный водой сосуд из высушенной тыквы. Бургомистр всё в том же венке из папоротника бегал взад-вперёд, проверяя готовность. Затем он собственноручно отмерил расстояние на скале. Очевидно, знал пропорции по своим деревянным фигуркам, нанёс рубилом метки, всё готово. Но вместо того, чтобы приступать, он вежливо извинился перед нами и зашёл со своими людьми за выступ. привкушая новый ритуал, мы долго с интересом ждали, что теперь последует. Но вот камнетёсы не спеша, с важным видом вышли из-за выступа и, взяв порубилу, заняли места вдоль стены. Очевидный ритуал уже совершился за выступом. Держа рубило словно кинжал, они по знаку бургомистра запели вчерашнюю песенку камнетёсов и принялись в лад песни стучать рубилами по скале. Удивительное зрелище, удивительный спектакль. Правда, в ней не доставало характерного голоса старухи, но гулкие удары рубил возмещали этот пробел. Это было так увлекательно, что мы стояли будто загипнотизированные. Постепенно певцы оживились, весело улыбались, они пели и рубили, рубили и пели. Особенно горячо работал пожилой, долговязый пасхалец, замыкавший шеренгу. Он даже приплясывал, стуча и напевая: тук-тук, тук, тук-тук-тук. гора твёрдая, камень на камень, маленький камень в руке твёрже, гора поддаётся, тук-тук-тук. Наверное, стук разносился далеко над равниной. Впервые за сотни лет на ранарараку снова стучали рубила. Песня смолкла, но не прекращался перестук рубил в руках шестёрки для наухих, которые возродили ремесло и приёмы работы своих предков. След от каждого удара был не ахти какой, пятнышко серой пыли, и всё.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 Хотя в каменоломне давно уже воцарилась тишина. Бургомистр и его товарищи смертельно усталые спали крепким сном в пещере Хоту-Уматуа. Старуха приходила к нам в лагерь и получила огромное блюдо с мясом, да ещё полный мешок хлеба, сыра и масла, так что для наухи наелись до отвала перед сном. На другой день работа продолжалась, обливаясь потом, посхальцы рубили камень. На третий день на скале вырисовывались контуры истукана. Для наухии сначала высекали параллельные борозды, потом принимались скалывать выступы между ними. Всё стучали и стучали, сбрызгивая камень водой, и без конца меняли рубило, потому что острое быстро становилось круглым и тупым. Прежде исследователи считали, что затупившиеся рубила просто выкидывали, потому до да вкаменоломне валяется такое множество рубил. Оказалось, что они ошибаются. Бургомистр собирал затупившиеся рубила и бил словно дубинки одним по-другому, так что осколки летели. Смотришь, рубило уже опять острое, и было это на вид также просто, как чертёжнику заточить карандаш. И мы поняли, что большинство целых рубил, лежавших в каменоломне, были в деле одновременно. У каждого ваятеля был целый набор Вдоль среднего поречиния пятиметровой статуи вроде нашей могло разместиться 6 человек, поэтому сразу можно было сделать много из туканов. Сотни другой каменотёсов было достаточно, чтобы развернуть обширные работы, но многие статуи остались незавершёнными по чисто техническим причинам, задолго до того, как оборвалась работа в мастерской, где этоваятели остановили трещины в породе. Где-то твёрдые как кремень чёрные включения не давали высечь нос или подбородок. Так нам открылись тонкости работы камнетёсов. Но больше всего нас занимало, сколько времени нужно, чтобы вытесать статую. По расчётам Раутледж хватило бы и 15 дней. Митро тоже считал, что камень мягкий и обрабатывать его куда легче, чем думает большинство людей. Правда, 15 дней ему казалось маловато.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 Мы уселись поудобнее на траве и занялись расчётами. У бургомистра получилось, что две бригады, работая посменно весь день, управятся со статуей средней величины за 12 месяцев. Долговязый старик посчитал, что нужно 15 месяцев. Бил проверил твёрдость породы, получил такой же ответ, как бургомистр. Год уйдёт на то, чтобы вытесать идола, потом его ещё надо перенести. Интереса ради наши скульпторы вытесали пальцы и наметили лицо потом отполировали барельеф стёртой пемзой оставленный древними ваятелями вечером того же дня посадив аннет на плечо я вместе с иван пошёл через долину в пещеру к длинноухим они заметили нас издалека когда мы подошли они сидели занятые каждый своим делом и плавно покачиваясь со стороны в сторону напевали песню о охоту матуа Эту старинную песню хорошо знали все по Схальце, а мелодия её была такой же захватывающей, как наши популярные песенки. Мы с удовольствием слушали, как её пели тогда в деревне, но здесь, в пещере самого Хоту Матуа, она нам понравилась ещё больше. Даже древняя Аннет запомнила мелодию и полинезийские слова, и теперь она принялась подпевать, приплясывая вместе с двумя местными гномиками, которые выскочили из пещеры. Мы сывын пригнулись, Вошли и сели на циновку рядом с постесневшимися длинноухими. Они были страшно рады гостям. Расплываясь в улыбке, бургомистр поблагодарил за хорошее угощение, которое им ежедневно посылал наш повар, особенно за сигареты, самые дорогие для них. Он и ещё двое из бригады, вооружившись топориками, напоминавшими кирку, трудились над обычными деревянными фигурками. Один из них вставлял деревянному страшилищу глаза из белых окулейх позвонков и чёрного обсидиана. Бабка Стрепуха плела шляпу, остальные просто лежали, покусывая соломинки и глядя на вечернее небо. Над костром у входа в пещеру висел чёрный котёл. "Ты когда-нибудь отдыхаешь?" спросил я бургомистра. "Медленно, ухи любим работать, всегда работаем. Я и по ночам почти не сплю, синьор", ответил он.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 Проснулся, вскочил и мегаму убил врага, объяснил старик, и для наглядности вдруг стрелой метнулся вперёд и набросился на меня с канибальским воплем, который заставил Ивен взвизгнуть от неожиданности, дли наухи покатились со смеху. Испуганные ребятишки прибежали посмотреть, что случилось, потом опять затеили плясать вокруг костра, а дли наухи продолжали увлечённо вспоминать дедовские рассказы. "Ели тогда очень мало", говорил старик. А горячего его вовсе в рот не брали, боялись разжиреть. В то время мы его называем хуримаи, время свержения статуй, нужно было всегда быть готовым к битве. Это время так называли, потому что воины сбрасывали статуи, разъяснил для научи вниши. А зачем они это делали? Ведь все для наухи изгорели, спросил я. Караткаухи, делали это на зло друг другу, ответил бургомистр.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 А откуда ты знаешь, что ты длинноухий? осторожно спросил я. Бургомистр поднял руку и начал загибать пальцы. Потому что мой отец, Хосе Абрахан Атан, был сыном Тупутахи, а тот был длинноухим, потому что он был сыном Харекайхива, сына Аонгату, сына Ухи, сына Матуха, сына Пес, сына Инаки, а тот был сыном Оророины.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 Я попробовал выведать, что происходило до того, как короткоухие истребили длинноухих и началось время свержения статуй, но напрасно. Они знали, что их род начинается с оророины, а что было до него, никто не мог сказать. Известно, конечно, что длинноухие сопровождали хотомутуа, когда был открыт остров, но ведь то же самое говорят о себе короткоухие, и они же приписывают себе честь изготовления статуй. И никто не помнил, приплыл ли Хоту-Матуа с востока или с запада. Человек в нише предположил, что Хоту-Матуа приплыл из Австрии, Остеррих, Восточная империя. Однако никто его не поддержал. И он отступил, добавив, что слышал это на каком-то судне. По скальце предпочитали говорить о гораздо более реальной для них паре с вержением статуей, вспоминая предавшую его сородичи женщину с корзиной. Бургомистр До того возмущался, что у него выступили слёзы на глазах и перехватило горло. Видно было, что, не взирая на девиз "Не горячись, это предание переживёт ещё 11 поколений", красивые люди были среди наших предков, продолжал бургомистр. Тогда на острове жили разные люди: одни тёмные, а другие совсем светлокожие, как вы, на материке, и со светлыми волосами, в общем белые. Но они всё равно были настоящие пасхальцы, самые настоящие. В нашем роду таких светлых было много. Их называли охта или светловолосы. Да у моей собственной матери и у тётки волосы были куда рыжее, чем у синьоры Контики, гораздо рыжее, подтвердил его брат в нише. В нашем роду всегда, какое поколение не возьми, было много светлых. Правда, мы и братья не рыжие, но у моей дочери которая утонула. Кожа была белая при белой, волосы совсем рыжие. И Хуан, мой сын, он уже взрослый, тоже такой. Он представляет двенадцатое поколение после Оророины. Что правда ту правда. У обоих детей бургомистра волосы были такого же цвета, как пукао тонкогубых для наухих идолов, венчавших паскальские аху во втором культурном периоде. Предки сгорели на Пойке, и стуканов свергли саху, но рыжие волосы можно проследить, начиная от огромных каменных паряков и от пасхальцев, описанных путешественниками и миссионерами, до последних потомков Арараины, ближайших родственников бургомистра. Мы и сами чувствовали себя чуть ли не светловолосыми, длинноухими, когда выбрались из пещеры Хотомотуа и побрели через долину в спящий лагерь. Заседились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 Эти рабочие действовали уверенно, словно иного способа и быть не могло. Может быть, речь идёт о приёмах, унаследованных от предков. Вспомнилось, что я уже спрашивал бургомистра, как переносили статуи из мастерской. А он тогда ответил то же, что мне говорили все пасхальцы и стуканы, сами раскаделись по местам. Я решил снова попытаться счастье. Послушай, бургомистр, ты ведь ли на уши, неужели не знаешь, как поднимали этих великанов? Конечно, знаю, синьор. Это Пустяковое дело. Пустяковое дело? Да ведь это одна из великих загадок острова Пасхи. Ну, а я знаю способ, как поднять Муай. Кто же тебя научил? Бургомистр с важным видом подошёл ко мне вплотную. Синьор, когда я был маленьким-маленьким мальчиком, меня сажали на полы и велели слушать, а мой дедушка и его зять, старик по роту, сидели передо мной.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 Ну и чудак же этот бургомистр. В тот же день из деревни прискакал верхом рыжеволосы сын бургомистра. Он привёз записку от отца, который просил меня переговорить с губернатором, чтобы тот разрешил ему и ещё одиннадцати островитянам на время подъёма большой статуи поселиться в пещере Хоту-Матуа в Анакине. Я седлал коня и отправился к губернатору.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 И вот бургомистр вместе с двумя братьями и другими потомками дленаухих по материнской линии, всего 12 человек явились в лагерь. Здесь они получили паёк, после чего снова вселились в пещеру Хотуматоа. На закате бургомистр пришёл к нашим палаткам, вырыл в центре лагеря глубокую круглую яму, затем удалился. А когда спустилась ночь, и лагерь объяла тишина, послышались, как и в прошлый раз, какие-то странные таинственные звуки.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 В пробивавшемся сквозь стенки палаток тусклом зелёном свете мы с трудом различали призрачные фигуры, но тут из мрака вынырнуло стройное создание, и наши ребята сразу вытаращили глаза. Юная девушка в свободном светлом одеянии, босая с длинными развевающимися волосами, прямая как свеча, впорхнула в зелёный световой круг, будто нимфа из сказки. Под пение хора и звуки барабана она танцевала что-то необычное.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 Уж казалось бы, они давно успели перезнакомиться со всеми местными красавицами. Может быть, для наухи и приалы эту нимфу в какой-нибудь девичьей пещере отбеливали её. Выяснилось, что она племянница бургомистра и по молодости лет ещё не участвует в обычных танцевальных вечерах. Между тем, песни и танец продолжались, и мы смотрели, как заворожённые. Представление повторилось 3 раза. В нём говорилось про муаи, которые будут воздвигнуты по приказу Контики на аху в Анакине. Мелодия совсем не похожа на песнь камнетёсов, но такая же ритмичная и зажигательная. Наконец барабанщик вылез из ямы, и все для науки шурша листьями встали. Прежде чем они ушли, мы опять выдали им еды. Кто-то спросил их, не согласятся ли они спеть и станцевать какую-нибудь обычную хюлу, но по скальце отказались. Песенька мнётёсов ещё куда не шло, сказал бургомистр. Но другие мелодии здесь не к месту, только серьёзные песни годятся, они принесут удачу в работе. А другие они исполнят нам как-нибудь потом, не то предки обидятся и не будет удачи. Итак, мы ещё раз услышали песеньку мнётёсов, а затем ночные гости в шуршащих нарядах скрылись во мраке, уводя с собой нимфу в светлом платье. Солнце только-только осветило мою палатку, когда я проснулся от звука шагов. 12 для наухих из пещеры пришли поглядеть на статую и прикинуть, какая задача им предстоит. Самой большой статуе в Анакине был плечистый верзило, который лежал ничком у нашей палатки. Коренастый крепыш, 3 м в плечах, он весил тонн 25-30. Другими словами, на каждого из 12 членов бригады приходилось больше 2 тонн.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 Великан лежал на откосе у стены головой вниз. Во-вторых, 4 м отделяли его основание от плиты, на которой он некогда стоял. Бургомистр показал нам небольшие коварные камни и объяснил, что этими камнями, вбив их под плиту, короткоухий повалили статую. Наконец, так уверенно и спокойно, словно он всю жизнь только и занимался подъёмом каменных исполинов, Пьадро Атан приступил к делу. Единственным орудием Пасхальцев были 3 бревна. Потом бургомистр от одного отказался, ограничившись двумя, и множество камней, которые члены бригады собирали около лагеря. Остров Пасхи в общем безлесный, если не считать рощи недавно посаженных эвкалиптов, но вокруг озера в кратере потухшего вулкана Рано Као стоят деревья. Уже первые путешественники-европейцы увидели там лес, состоящий из торомиро и гибискуса. Так что три бревна по скальцу вполне могли раздобыть. Хотя статуя зарылась носом глубоко в землю, бригаде удалось подсунуть под неё концы брёвен. А с другой стороны, раскачивая брёвна, повисло по 3-4 человека. Сам бургомистр лёжа на животе подкладывал мелкие камни под голову статуи. Идол лежал как вкопанный, лишь изредка чуть подрагивал, уступая согласованным усилиям 11 пасхальцев. На первый взгляд, никакого сдвига. Но бургомистр продолжал манипулировать своими камнями, на место маленьких подсовывал камни побольше, ещё больше, и так час за часом, к вечеру голова из полина поднялась над землёй уже на метр с лишним, опираясь на горку камней. На следующий день бригада вместо 3 брёвен использовала 2, и каждый вагой орудовали по 5 человек. Поручив младшему брату подкладывать камни, бургомистр занял место на стене, раскинул руки как дирижёр и созвучала громкая чёткая команда. Этахи эроа эторо. 1 2 3. 1 2 3. Держать, подсунуть. Налегли снова. 1 2 3. 1 2 3. Концы наг были подсунуты под правый бок великана, и он незаметно приподнимался. Сначала это были миллиметры. потом дюймы и наконец футы. Тогда брёвна перенесли к левому боку и стуканы, и процедура повторилась. И этот бок медленно, медленно поддавался, а свободное место тут же заполняли камнями. Вернувшись к правому боку, опять к левому, туда и обратно, лёжаничком на груде камней, статуя поднималась всё выше и выше. На девятый день груда представляла собой старательно выложенную башню высотой до 3,5 м. Даже отрыб брала, как посмотришь на почти 30-тонного исполина, поднятого высоко над землёй. По схальце уже не дотягивались руками до верхнего конца брёвен. Они дёргали и тянули верёвки, привязанные к вагам. А Истукан ещё не начинал выпрямляться. Мы ещё не видели его лицевой части, ведь он лежал ничком на камнях. Товой гляди, кого-нибудь зашибёт насмерть. Пришлось забрететь Аннет подвозить в детской коляске камни для бургомистра. только крепкие и здоровые мужчины, будто какие-нибудь неандертальцы тащили, переваливая с тяжеленными булыжниками. Бургомистр всё время был начеку, придирчиво проверял положение каждого камня. Под весом древнего исполина некоторые камни крошились словно рафинат. Положи хоть один камень не так, и может случиться беда. Но всё было тщательно продумано, каждый ход точно рассчитан и взвешен. Затаив дыхание, мы смотрели, как по схальце с громадными камнюгами карабкаются на башню, цепляясь за неровности пальцами босых ног. Но люди были предельно собраны, и бургомистр ни на миг не ослаблял внимания, всё видел и направлял, не тратя лишних слов. Таким мы ещё не знали Дона Педра. Мы привыкли видеть в нём кечливого, назойливого пустобрёха.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 подавать её основанием вперёд к стене, на которую хотели поставить. На 11-й день великаны начали устанавливать вертикально, подкладывая камни под лицо, шею и грудь. На 17-й день в бригаде для наухих неожиданно появилась морщинистая древняя старуха. На огромной плите, где готовился встать истукан, она вместе с бургомистром выложила полукруг из камней величиной с яйцо. Это был магический ритуал.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 Мы, обитатели палаток у подножия стены, на которую взгромоздился истукан, не узнавали собственной обители на участке древнего Хоту-Матуа. Огромная голова неотступно следовала за нами, возвышаясь над палатками, будто старый норвежский горный тролль. Идёшь ночью по лагерю, так и кажется, что тролль-великан сейчас вышел из рои звёзд и занёс ногу, чтобы переступить через излучающий зелёный свет палатки. Впервые после столетнего перерыва один из великанов острова Пасхи снова занял своё место на Аху. Приехали на джипе губернатор с семьёй Патер и Манахини, около лагеря стучали копыта. Все, кто только мог, спешили в Анакино посмотреть на работу своих односельчан. Гордый и длинноухий разобрали башню, и бургомистр с достоинством грелся в лучах собственной славы. Он доказал, что знает ответ на одну из старейших загадок острова Пасхи. И разве могло быть иначе? Что ни говори, Дон Педро Атан, старый мудрец, бургомистр острова, старший из всех для наухих, только заплатите, он на всех аху установит статую, и всё будет как в старые добрые времена. Деньги, полученные в этот раз, он поделил со своими помощниками. Но если ему доведётся попасть с военным кораблём в Чили, Он самого президента уговорит раскошелиться, чтобы встали все статуи. С 11 помощниками, действуя двумя брёвнами, он поднял этого истукана за 18 дней. Что ли ещё будет, если ему прибавят людей и времени? Я отвёл бургомистра в сторонку и, положив ему руки на плечи, строго посмотрел ему в лицо. Он стоял с видом прилежного школьника и выжидающе глядел на меня. Дон Педро, бургомистр.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 Я могу сплести тебе на пробу такой канат, и миромангаеро тоже могу сделать. Незадолго перед тем, по соседству с лагерем, один из наших археологов откопал статую, которая была полностью занесена песком. Так что Патер Себастьян о ней не знал и не метил её. Судя по тому, что статуя была без глаз, её бросили, не доставив к месту назначения. Можешь ты со своими людьми протащить этого моаи поравнение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 Потом мы пригласили жителей деревни на пир, и в степи вокруг лагеря собралась тьма народу. Для наухи осторожно убрали с печи слой песка и показались распаренные банановые листья. Эту несъедобную приправу тоже убрали и открыли целиком зажаренные туши. Толпа восхищённо вдыхала запах чудеснейшего в мире жаркого. Держав в руках громадные куски горячего мяса, гости расселись кучками на траве, а длинаухи разносили батат, кукурузу и тыкву. Всё это парилось вместе с бычьими тушами в плотно закрытой земляной печи. Вокруг пирующих паслись на травке оседланные кони, гнеды и вороны. Кто-то забрянчал на гитаре, зазвучали песни, смех, начались пляски. Тем временем длинаухи приготовили всё, чтобы тянуть слепого идола.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 На этот раз Истукан тронулся с места, сперва короткими рывками, потом, будто кто-то отпустил тормоз, великан заскользил по земле так быстро, что помощник бургомистра Лазарь вскочил на голову статуи и принялся дико те размахивать руками, как гладиатор на колеснице. Длинные колонны пасхальцев прилежно тянули, громко крича от восторга. Да так скоро, словно на буксире были пустые ящики,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 Убедились, что при помощи канатов или на салазках можно перенести каменных великанов. Было бы вдоваль прилежных рук и крепких ног. Увидели, что истуканы взмывают вверх как воздушный шар и встают на высокую стену, если только знать верный способ. Остался один рабочий секрет. Как выдружали громадный пучок волос на макушку стоящей фигуры. Впрочем, ответ напрашивался. Груды камней, которые подняли и доло вверх высилась в ровень с его головой красный парик вполне можно вкатить наверх по этой насыпи или тем же нехитрым способом поднять вдоль стены а когда и статуя и парик оказались на месте на аху башню разбирали дело сделано и стукан поставлен загадка родилась только после того как умерли ваятели как же можно было всё это сделать не зная железа кранов машин а ответ прост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 Начали изготавливать наконечники для копий и другого оружия. Недалеко от палаток лежал огромный цилиндр из красного камня. Давным-давно его прикатили сюда из каменоломни на другом конце острова. Цилиндр проделал тогда путь в десятки километров, а теперь бургомистр вызвался протащить его на катках оставшиеся несколько сотен метров и увенчать им голову поднятого великана.